Смешная карикатурная фигура. Желая получше разглядеть мальчика, я подошёл ближе. Да, действительно, это был Маттиа. Он тоже узнал меня, и на его бледном лице появилась улыбка. Ты приходил к Горафоли как раз перед тем, как я попал в больницу. С тобой был старик с седой бородой Ах, как у меня в тот день болела голова. Ты всё ещё живёшь у Графоли? спросил я его. Прежде чем ответить, Маттиа оглянулся по сторонам и шёпотом сказал: "В Графоли в тюрьме. Его арестовали за то, что он До смерти избил Орландо. Мне достаёло большое удовольствие узнать, что графоли сидит в тюрьме. А что стало с детьми? Не знаю. Меня не было, когда арестовали графоли. После того, как я вышел из больницы, графоли решил, что бить меня не выгодно, так как я от этого часто болею. Его до меня напрокатил цирк Гассо. Ты знаешь цирк Гассо? Ну ладно, это не настоящий большой цирк, но всё-таки цирк. Им нужен был ребёнок-акробат. Я пробовал у папаши Гассо до этого понедельника, но теперь он отослал меня обратно к горафоле, потому что у меня постоянно болит голова, и мне трудно проделывать различные акробатические фокусы. Повернувшись на улицу Делорсин, я не нашёл там никого. Квартира оказалась запертой, и сосед рассказал мне, что Графоли сидит в тюрьме. Вот я пришёл сюда и не знаю, куда идти, что делать. А почему ты не хочешь вернуться в цирк? Хм? Потому что в цирк уехал в Руан. А как я могу дойти пешком до Руана? Это слишком далеко. Одёчек у меня нет. Ведь я со вчерашнего дня ничего не ел. Я и сам был не богат, но у меня имелось немного мелочи, и я мог помочь этому несчастному ребёнку. Подожди меня здесь, крикнул я Матте и побежал к булочнику лавка которого находилась на углу улицы. Скоро я вернулся с краюхой хлеба, И подал её мальчику. Он жадности набросился на хлеб. А что ты намерен делать дальше? Не знаю. Но ведь что-нибудь надо делать. Ну я собирался продать мою скрипку. Я бы её продал раньше, но да уж очень мне жалко с ней расставаться. Скрипка Единственная моя радость, когда мне становится грустно, я ищу местечко, где меня никто не слышит, и играю для себя. А чего ты не играешь на улицах? Играл. Но мне никто ничего не подаёт. Я уже знал по опыту, как часто это бывает. «Ну, "А ты?" спросил Матти. Что ты делаешь теперь? Мне захотелось похвастаться, и я гордо ответил: "Я хозяин труппы". "Если бы ты согласился", робко произнёс Матти, "на что?" "Взять меня в твою труппу". Пришлось признаться в том, что вся моя труппа состоит из одного капе. Ну что ж. Какая важность? Нас будет двое. Умоляю тебя. Возьми меня. Иначе мне придётся умереть с голоду. Умереть с голоду. Не все понимают, что означают эти слова, а у меня от них больно жало сердце. Я уже знал, как умирают с голоду. Я играю на скрипке.